Глава 25. Нить пути. В этот раз мы встретились в Юн Бао не на его излюбленном месте у побережья, а чуть выше по склону серого пика, на небольшой поляне среди зарослей каких-то высоких кустов, усеянных цветками с душистым пряным запахом. Этот запах приятно щекотал ноздри и неуловимо напоминал что-то знакомое из реального мира. Но я так и не разгадал, что именно. То чудились цитрусовые нотки, то что-то похожее на грушу, а то и вовсе кофейные оттенки. Уже почти стемнело, но луны над нашими головами светили довольно ярко, а в воздухе вокруг нас вились крупные светлячки, зеленые, как глаза самого Бао, так что мы не зажигали огня, чтобы не рушить эту атмосферу единения с лесом. «Ты не весел, друг мой, хотя я одержал важную победу», проговорил Ксилай, раскуривая трубку. Он не пользовался для этого никакими приспособлениями. Кажется, просто чиркал когтем о костяную чашечку, и табак в ней начинал тлеть, разгораясь сильнее при каждой затяжке и источая витиеватые струйки дыма. Я вздохнул. Даже потянуло тоже закурить, хотя в реале я сроду не баловался табаком. Я сам не понимал, в чем дело. Вроде бы все неприятности последних дней позади, и за всех я умудрился выбраться без потерь для себя, даже наоборот. Нам удалось сохранить команду Терехова и даже обеспечить ей особый статус. Для себя лично я тоже добился преференции от молчуна. Мы добыли для гильдии увесистый кусок адамантита и вступили пусть и во временный, но стратегически важный союз с ванарами шепчущего дуба. В конце концов, я одним из первых среди монахов Артера выполнил квест на титул «Мастера стихии воды». И уж точно стал первым из игроков, кто взял мастера сразу в двух школах. Пожалуй, именно по поводу последнего меня одолевали смешанные чувства. Может, слова Ханумана так запали в душу? Я ведь и правда добыл необходимые для финального состязания артефакты не сам, а лишь с помощью псов и ванаров. Если бы я действовал в одиночку, как и задумано по квесту, мне бы понадобились недели, а то и месяцы, чтобы найти способы подобраться к каждому из великих древ. Да что там, одного только Макелем Бебе пришлось бы караулить часами. А так... Прав, Хануман, я ведь даже не все базовые умения дерева успел опробовать. Хорош же мастер. Да уж, все-таки здесь, в Артере, как и в обычных видеоиграх, читерство здорово портит радость от победы. Меня даже не особо тянуло читать описание новых полученных умений и бонусов от звания мастера дерева. Я лишь мельком заглянул на соответствующие вкладки и понял, что схема там примерно такая же, как и в школе воды. Мастер быстрее прокачивает все профильные умения, получает по дополнительному мощному заклинанию в атакующей и защитной ветке. Кроме того, у меня появился шанс применить умения школы дерева без затрат зарядов ЦИ, а также включить приемы школы дерева в свои комбо-атаки. Помню, как после победы над черными генералами я с горящими от азарта глазами вчитывался в каждую строчку описания новых умений, прикидывая, что изменилось, насколько усилилось, какие новые возможности у меня появились. Но тогда все было по-другому. Умения школы воды я уже изрядно прокачал к тому времени. Прочувствовал их потенциал, привык применять их в бою. В школе дерева же я получил все и сразу, и теперь толком не знал, что со всем этим делать. Я поделился своими мыслями с Бао, и тот, понимающий, закивал. «Я не раз пытался предупредить тебя об этом, друг мой. Ты слишком поспешен на своем пути, и потому рискуешь упустить куда больше, чем приобрести. Просто я хочу успеть больше». «Успеть? Ты так и не понял самую суть пути. Путь — это жизнь». И его смысл в процессе, а не в достижениях. «Процесс ради процесса», усмехнулся я, «я все-таки думаю, что должна быть какая-то цель». «Да, цели, к которым ты стремишься, придают жизни смысл. Однако это не значит, что цель и есть смысл». «Как это? Ты противоречишь сам себе?» «Никакого противоречия, мой юный друг». Суть в самом стремлении. Именно оно делает тебя лучше. На смену достигнутым целям будут приходить новые. В некоторых ты и вовсе разочаруешься раньше, чем приблизишься к ним. Но пока ты стремишься к чему-то, ты на верном пути. Что же плохого в том, что я стремлюсь достичь своих целей побыстрее? Не знаю. Это ведь ты сам только что жаловался что новая победа не радует тебя. Выходит, важно не только достичь цели, но и то, как это было сделано. Я еще больше нахмурился. Да уж, наставник явно не пытался утешить меня, даже, пожалуй, наоборот, подлил масло в огонь. К тому же, Мангуст, ты, кажется, не совсем верно понимаешь, что значит быть мастером стихии. Достижение этого звания – лишь маленькая ступень на лестнице самосовершенствования. — Маленькая, но самая верхняя? — Вовсе нет. Мастер — это тот, кто всерьез продвинулся по пути овладения стихией, однако верхнего предела здесь попросту нет. — Так поэтому ты говоришь, что лучше углубиться в изучение одной стихии, чем понемногу брать это всех? — Изучение одной стихии? Со временем дает все больше преимуществ. Ты уже знаешь, что с помощью тренировок можно усиливать каждое умение, а со временем открывать новые или даже создавать свои. Похоже, эти его фразы намеки на возможные последующие патчи, либо на бонусы, про которые система пока не выдает подсказок, поскольку я не выполнил нужных условий. А изучение нескольких? Тебе лучше знать. Ты ведь теперь... «Владеешь двумя?» «Уел, уел». Я крепко задумался. Даже пожалел, что в инвентаре у меня не припасено пары порций аленького цветочка. Не то, чтобы я пристрастился к адскому пойлу Дока, но бывают некоторые вопросы, с которыми без пол не разберешься. «Что же мне делать дальше?» Наконец спросил я. Бао этот вопрос, кажется, даже удивил. «Откуда же мне знать, мой друг?» Каждый. Сам хозяин своего пути. Я ведь просто скромный наставник, который показывает тебе двери, которые из них войти, всегда решать тебе. Но ты ведь можешь подсказать. Конечно. И я всегда стараюсь это делать. Но весь вопрос снова в том, что мои подсказки должны достичь твоего разума. Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. Ты все должен осознать сам. Я зажмурился и потер сомкнутые веки кончиками пальцев. Эта игровая сессия снова затянулась, и нужно уже выходить в реальный мир. А то я снова заигрался. От кого я пытаюсь получить совет о смысле жизни? От Неписи. Впрочем, я несправедливый к Бау. Он и так дал мне больше полезных советов, чем кто-либо из реальной жизни. А насчет моих целей... Нет, пока я от своего плана отступать точно не собираюсь. Уже получилось стать мастером двух стихий, так почему бы не добрать остальные три? Хотя бы ради уникальных плюшек, полагающихся мастерам. А уж потом можно выбрать специализацию по душе. Или придумать свою. Я постараюсь, учитель, сказал я наконец. Но можно еще пару вопросов? Конечно. Я, как видишь, никуда не тороплюсь. Что будет дальше с Хануманом? Думаешь, Нгале и его шаманам удалось решить проблему? Или им и дальше придется удерживать его с помощью своих алтарей? Насколько я знаю, их алтари разрушились, когда они обратили силу четырех древ против Ханумана. И я не уверен, что у них получится провернуть нечто подобное еще раз. Царь обезьян не попадется на одну и ту же уловку дважды. Хануман сказал Нгале, что тот лишь оттягивает неизбежное. «Боюсь, что это так», — тихо произнес Бао. «Но что именно произойдет, когда Хануман вернется? Что это за чертовые вестники, от которых он толдычил? Я помню, ты просил меня выяснить подробности о них, но мне кажется, у меня ни черта не получилось, я только еще больше запутался». «О, у тебя получилось куда больше, чем ты думаешь», — встрепенулся Бао. «Икси?» «Очень благодарна тебе за помощь!» Он был неголословен. Перед глазами тут же мелькнуло системное сообщение о повышении репутации с Кси. Я смахнул его, не читая. «Как вообще так получилось, что Хануман перестал быть настоящим царем для ванаров, а теперь воюет с собственным народом? О, это давняя и очень трагичная история. Увы, я сам не знаю ее полностью». Ее отрывки можно найти в древних ксилайских манускриптах, но целиком ее, пока воссоздать не удалось. Но что он все-таки натворил такого, что лишился всех своих регалий? Бауни весело усмехнулся. Хануману были дарованы великие таланты, однако он был в чем-то похож на тебя. Тоже постоянно испытывал судьбу, бросая самому себе вызовы, с которыми мало кто из живущих мог бы справиться. Ему будто бы мало было знать, что он силен. Он пытался понять, насколько далеко заходит его могущество. У меня даже мурашки по спине пробежали. Да, черт возьми, в этом мы похожи. И, пожалуй, я бы и сам точнее не сформулировал, для чего я последние годы рискую, снимая свои головокружительные видео. Не для развлечения, и уж точно не ради денег, и не ради соревнования с кем-то. Вот оно. Мне не хватает ощущения подвига, и хочется понять, на что я способен, ведь это никто не сможет выяснить, кроме меня самого. «И что же произошло?» – спросил я. «Тот, кто постоянно испытывает терпение богов, рано или поздно навлекает на себя их гнев», – вздохнул Бау. «Но не будем о грустном. Я ведь еще не предложил тебе награды» как первому безволосому мастеру дерева. Он расстелил перед собой длинный узкий кусок полотняной ткани и аккуратно, но быстро, будто опытный официант, сервирующий стол, выложил на ней несколько небольших предметов. «Это снова зерна для твоей нити пути», пояснил он. «И ты, как самый первый мастер, снова можешь выбрать сразу два». Зерна были разложены на несколько кучек, по 2-3 в каждой, и сильно различались по цвету и текстуре материала. Те, что лежали слева от меня, были темные, почти черные, и будто бы сморщенные, как сухофрукты. Следующие кучки были идеально ровные шарики и светлой древесины молочного оттенка, следом красноватые, с заметными темными прожилками, и наконец зеленовато-коричневые, будто малахитовые. Чуть в стороне особняком лежали четыре ровных кубика из разной древесины по размерам чуть больше стандартных зерен. Грубоватая работа, сказал я, не похожа на руку Джанжихэ. Ты прав. Это артефакты ванарских шаманов, которые монахи тоже могут использовать на своей нити пути. Выточены эти зерна из зачарованной древесины великих древ. Вон те черные из древесины Джубоко. Светлые из поднебесного древа, зеленые из вечного баньяна, красноватые из шепчущего дуба. И все зерна, конечно, спящие. Подробные свойства посмотреть нельзя? Нет. Но можно примерно догадываться об их свойствах по материалам, из которых они сделаны. Выбирай сердцем или выбирай наугад, как посчитаешь нужным. В любом случае... Ты обретешь что-то новое. Ну да, беспроигрышная лотерея. Я смотрел зерна и уже потянулся было к тем, что были вырезаны из дуба. Нгала и его соплеменники здорово помогли нам. Так пусть у меня на память останется и частичка их священного дерева. Но взгляд упрямо цеплялся за четыре разноцветных деревянных заготовки. А вот эти кубики, это кажется вообще не зерна. Верно. Это просто кусочки зачарованной древесины от каждого из великих древ. Ты можешь взять все четыре вместо готовых зерен и найти достойного мастера, который вырежет тебе из них зерна на заказ. Учти, материал этот крайне ценный. Так что каждая заготовка стоит гораздо больше, чем золотой самородок такого же размера. Не стоит отдавать их в работу кому попало. Неопытный резчик не сможет раскрыть и четверти магического потенциала этой древесины. Хм, два готовых редких зерна прямо сейчас, или целых четыре, но в перспективе. Арифметика вроде бы простая. Хотя, конечно, неизвестно, когда еще мне удастся найти подходящего мастера. А бонусы от нового артефакта можно получить сразу. Я возьму заготовки. Бао молча улыбнулся. Что? буркнул я. «Мудрый выбор! Мангуст, которого я знал, еще несколько лун назад предпочел бы то, что можно пощупать сразу». «Выходит, твои уроки не проходят даром», – отшутился я. «Это несказанно радует меня», – вполне серьезно ответил Кселай. Кусочки древесины оказались гладкими и чертовски приятными на ощупь. А еще, куда тяжелее, чем можно было ожидать, и мягко постукивали, соприкасаясь друг с другом. Я покачал их на ладони, приглядываясь к описанию и спрятал в инвентарь. Увы, хоть штуки и редкие, но без привязки к игроку, так что надо будет их сдать в банковскую ячейку, чтобы не потерять при смерти от рук другого игрока. А Джан Джихэ смог бы выточить мне зерна из этой древесины? Думаю, для великого мастера нет ничего невозможного однако свежих работ от него давно не видно, да и сам он исчез из поля зрения Кси. Разве это возможно? Ты же говорил, что каждый Ксила — это глаза и уши Кси, воедино, хоть и разбросаны по всему свету. Это так. Однако Кси не всесильна и не вездесуща. И если кто-то хочет скрыться от нее и уйти в глубокое отшельничество, ничего не поделаешь. Джанжи Хэ всегда был нелюдим, и слишком одержим своей работой. Но он еще жив, его можно отыскать? Возможно, уклончиво ответил Бао. Почему ты так заинтересовался им? Ты же сам сказал, зачарованная древесина великих древ у оба слишком ценный материал, чтобы отдавать ее в руки дилетантам. А вот сейчас узнаю прежнего Мангуста, рассмеялся Ксилай. Ага, мои вкусы просты, мне просто нужно самое лучшее. Бао продолжал смеяться. «На мой взгляд, куда дольше, чем следовало бы, так что я заподозрил, что он просто тянет время». «Хорошо», — наконец кивнул он, внезапно став предельно серьезным. «На самом деле, история с исчезновением джан джи -хэ весьма загадочна. Да, он был замкнут, и по меркам обычных людей странноват. Однако...» Внезапно бросить все и отправиться в странствие по Артеру, это на него не похоже. И многих из тех, кто знал его, это привело в замешательство. Но его пробовали искать? Безрезультатно. Но я постараюсь выяснить, где мастера видели в последний раз и добуду для тебя хоть какие-то зацепки, которые помогут тебе размотать этот клубок». Если, конечно, ты этого действительно хочешь. Найдя великого мастера, ты бы оказал великую услугу КСИ. Я этого действительно хочу, и я помню про свои прежние обещания. КСИ может рассчитывать на меня. Еще одно системное сообщение о повышении репутации с КСИ. На этот раз я задержал на нем взгляд, потому что оно оказалось куда длиннее обычного. Ваша репутация с фракцией КСИ увеличена на 250 пунктов. Текущее значение 1180 пунктов. Дружелюбие. До следующего ранга репутации уважение 1320 пунктов. Дружелюбие предоставляет перманентную скидку в 5% у всех торговцев фракции КСИ, а также позволяет бесплатно останавливаться на ночлег в лагерях КСИ. Кроме того, достижение этого ранга открывает доступ к фракционным квестам, недоступным для игроков с нейтральной репутацией. Ого! Я не помнил точно, какая у меня была репутация с КСИ до этих двух повышений, но прокачивать ее в последние дни мне было решительно некогда, так что мне явно упало два весомых бонуса. Пунктов на 500 в сумме, если не больше. Проверять по логам было некогда. Бао как раз продолжил свой рассказ. Поиски Джан-Джи-Хэ. Ни одно из обычных заданий, которые можно получить у КСИ. Это скорее еще одна просьба, с которой я хотел обратиться к тебе. И очень удачно, что она совпала и с твоими интересами. Буду рад помочь. Но будь осторожен. Следы Джанджихэ обрываются далеко за пределами земель, обжитых такими, как ты. А отдаленные от Золотой Гавани регионы Артера очень опасны. «К тому же есть подозрение, что исчезновение мастера тоже как-то связано с...» Он смолк, подбирая слово. «С вестниками?» — подсказал я. «Возможно. Возможно. Вообще, все странности, что происходят в последнее время в Артаре, связаны одной тонкой паутиной, нити которой пока невидимы для Кси, а тем более для всех остальных». «Ну, может, стоит дождаться...» Самих этих вестников они должны внести ясность, даже судя по их названию. Может, ты и прав, мангуст. А может, когда они явятся, будет уже слишком поздно. Бау взглянул наверх и выпустил последнюю стройку дыма вертикально над собой. Под дыханием ветра она причудливо извивалась, будто призрачный белесый дракон, устремляющийся в небо. Мне пора. — сказал я с сожалением. — Спасибо тебе за все, учитель. — Тебе не за что меня благодарить, — удивился Ксилай. — Ты заслужил свою награду, мой друг. Ты честно одолел Ханумана в том состязании, а это самое главное, иначе бы он не признал твою победу. — Я не за это тебя благодарю. — За что же? — За все остальное, — улыбнулся я и приложил руку к груди, костоя возврат. Я говорил искренне. Последние дни я много думал обо всем этом. о бартере о Терехове и остальных ребятах. О моей жизни до встречи с ними. Об учебе, о детстве, о своих прошлых увлечениях, об отношениях с родителями. Да много о чем думал. Оказывается, стоит оказаться за городом и выдернуть из мозгов НКИ с доступом к интернету, как у тебя образуется огромная прорва свободного времени, который можно использовать для того, чтобы хорошенько разобраться в себе. Уж не знаю, насколько это у меня получилось, но моя жизнь уже точно не будет прежней.